и вашего голоса слушались горы, вода и небо. Он шумно вдохнул. А все-таки мне непонятно, как это попали арабские буквы на индийский ковер. Для арабский джин, заказывая его кашемирскому художнику, сам нарисовал пальцем на песке магические знаки. Птицу, жезл. Неволшебное слово Профессор уехал к диким южным племенам И мальчик точно осиротел Но, к счастью, в этом возрасте огорчение Если и не менее остры, чем у взрослых Зато не гораздо короче Иначе бы ни у одного человека Не было самого дорогого в жизни Детство Прошло время, уменьшилась горечь разлуки, а там и самый образ толстого, тонкоголосого ученого стал бледнеть и уходить вдаль. И с каждым днем угасал блеск его сияющие лысины, пока не померк окончательно. Зато старый ковер сделался любимой вещью мальчика.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 Волшебный старый ковер, Таинственный могучий ковер. Создание страшного джина, тара тара тар Ах, лети-лети, мой ковер, Тара-тара-тара. Высоко к небу, над облаками, Высоко над землей, Тара-тара-тара. И он не очень удивился, когда черное изображение парящей птицы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 Не проскальзывали далеко внизу под ковром и торопливо убегали назад, назад. Ветер бил прямо в глаза. потом нажужжал вертящиеся птицы. Легок и послушен был руль в гордой руке. Чуть заметное движение рукоятки вперед, и ковер вздрагивая, устремлялся вниз, А дальняя окрестность... Горой начинало расти вверх из-под него. Движение назад, и все впереди застилалось поднимавшимся вверх обрезком ковра. Стоило едва-едва перегнуть туловище налево, как волшебный ковер, рациозно склоняясь в ту же сторону, описывал плавную кривую налево, направо-направо. И все это несложное управление покорной птицей было, Просто так ловко и точно, что его можно было сравнить только с удовольствием плавать в спокойной и слегка прохладной воде. Но ну вот, город давно остался позади. Быстро мелькнули под ковром пестрые полосатые заплаты огородов, темные курчавые четырехугольники кофейных плантаций, белые ниточки извилистых дорог, синие ниточки рек, Теперь направо возвышались величественные гряды мохнатых сизых гор, поросших густым лесом, а налево лежала в извилистых очертаниях берегов лоская желтая голубая бухта, а в ней крошечные белые и темные мошки, парусные суда и пароходы. А еще дальше густо синело И спокойной стеной подывалось кверху море, упираясь в легкое, ясное, розово-синее небо. «Туда! К горам!» — сказал про себя Дюмон. Коверток так резко накренился правым боком, делая крутой поворот, что у мальчика сердце точно погрузилось на мгновение в ледяную воду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 На один миг его обдало холодным и сырым туманом, когда ковер пронизал насквозь малое облако, зацепившееся за гребень горы, и быстрым победным летом взмыло выше всей горной цепи над пустынным безграничным плоскогорьем, которое зеленой покатой равниной простиралось к западу. Солнце, скрытое раньше громадами гор,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 Посередине между ними – очарованный, объединенный буйным, веселым ветром мальчик. Даже его не было, то есть не было его тела, а была только душа, охваченная молчаливым и блаженным восторгом. Поистину неземным восторгом, потому что ни на одном языке никогда не найдется слов для того, чтобы его передать.